Глава 8. Спасти казнокрада. Странно было называть башней этот длинный терем, вбитый как мост между крутыми заснеженными склонами Прямского взвоза. Нижний ярус терема был насквозь прорезан двумя арками, одна пошире для телег, другая поуже для пеших. С напольной стороны терем подпирали покатые стенки устои. Свантенберг именовал их контрфорсами. Вдоль второго яруса в ровную линию вытянулась дюжина окошек с наличниками. Высокая тесовая кровля, сейчас укрытая снегом, оставалась гладкой, без чердаков, слухов, потому что Семён Ульянович намеревался строить башню до седьмого ярус. Ещё восьмирик два уменьшающихся четверика, звонница и гранённый шпиц. Башню назовем Дмитриевской, пояснял Ремезов фискалу Нестерову, потому как Ермак одолел хана Кучума в день святого Дмитрия. Шведы, говорят, строят, оборвал Семён Ульянович и Нестеров. Строят шведы, а я архитектон, Они шли по второму ярусу башни через весь протяженный порядок из шести сводчатых палат, словно насаженных на общую ось. Артелиный Свантей, Свантеинбург, называл такой порядок анфиладой. А выходы где, спросил Нестеров. Туда и туда, сказал Ремезов, показывая руками вперед и назад. Нестеров сам вызвал к себе архитектона Грозный столичный гость пожелал, чтобы Зодчий показал ему этот странный каменный терем во Враге под Святой Софией, почему-то оставленный совершенно пустым. Поначалу Нестеров понравился Ремезову — суровый, недоверчивый и властный, как и положено ловцу казнокрадов. Уважение внушала и седая царственная грива Нестерова и прямая спина. Однако фискал смотрел на архитектора будто на холопа и не дослушивал, отмахиваясь от всего, что не касалось дел. Хотя над Тобольском сияло солнце полудня, в палатах царил полумрак. Стены и своды еще не побелили, а слюдяные окошки заросли инеем. Решётки снаружи вмурованы или на косяках?» — спросил Нестеров. Вмурованы? только порохом выдрать. А зачем проем в потолке? Нестеров задрал голову. Башню же будет. Ход наверх, на звонницу. «Проем заколоти и подставь столбы, распорядился Нестеров. Вон тот выход заложи кирпичом наглухо, а у этого выхода дверь обеей железом, чтобы не прорубили, и снаружи построи деревянную сторожку с печью. Николай Ты сам мне за караул отвечать будешь. "По что все это?" удивился Ремезов. "Пушную казну хранить будем", пояснил Николай, сын Нестерова, сутулый и унылый мужик лет 40. «Помалкивай!» — прикрикнул Нестеров на сына. "Не твоего это ума дело, архитектон. Лучше скажи, сколько ключей от двери?" К двери изнутри был прибит затейливый узорный замок. Один, вот он. Семён Ульянович достал ключ. Давай мне. Семён Ульянович слышал, что Нестеров изъел ключи от всех амбаров сскозённой пушнины в гостином дворе и приказной палате, а теперь, значит, подыскивал для мягкой рухляди надежное место, недоступное губернатору. Разумеется, после такого поворота Ремезов отправился к Гагарину. В синях губернаторского дома лакей капитон принял Зипун Семёнульяновича и проследил, чтобы гость обмел обувь веником от снега и тщательно вытер подошвы от тряпку. Капитон даже хотел отнять палку, на которую опирался Ремезов, чтобы тот не повредил ею паркет, но Семён Ульянович оттолкнул капитона и палку не отдал. Капитон провел его в столовую. Князь обедал в одиночестве, хотя большой стол, накрытый скатертью, был сплошь заставлен фарфоровой посудой, собранной в 20 кувертов. "Вон стул тебе", кивнул время Гагарин. — "Чего хочешь?" Ремезов присел. Рассказывая, он осматривался по сторонам. "Ох, богато устроился, Матвей Петрович." Обои шведами расписные, занавеси до пола, печи возрастца, хлебнина, цветы и плоды земные, поставцы с китайскими безделухами, шандалы с пучками свечей, сибирский царь, не иначе. Сущий ведь каземат из твоей башни получится, подвел итог Гагарин. Стены воршин, на окнах решетки, одна дверь и та за стражей. Ремезов еще не знал того, о чем шептались все подьячие приказной палаты. Нестеров с солдатами нагрянул в губернскую канцелярию и забрал окладные книги за три последних года. И теперь вот возьмет всю пушную казну, стащит под замок, чтобы никто не дотянулся, и будет сверять рухлядь с учетом ясачного сбора, промышленного прихода и таможенных пошлин. Чего не хватит, тот, значит, украдено губернатором. А Матвей Петроович из пушной казны черпал полной рукой, особенно для ту лишения. Без оглядки отмерял по барски и ни единой цифири не запечатлел, надеясь к весне разом свести концы с концами, не путаясь в писанине. Вот и попался дурак. «Воровство будет искать Петрович?» — сочувственно спросил Ремезов. Будет, стерва. А ты бы не воровал, Еж помалу!» — усмехнулся Гагарин. Корчка по зернышку клюет». Да весь двор в помете строго закончил Ремезов. Ему было приятно, что о таких тайных государственных вещах он говорит с губернатором напрямую, к тому же и получает. Но Матвей Петрович шутил. Говорить о своих доходах с Ремезовым он не стал бы. Конечно, он брал из казны, но лишь тогда, когда требовалось спешно обернуться в своих делах, а потом возвращал то, что взял. Много ли поимеешь из губернского кошельля? Много ли царь туда кладет? На один зуб не хватит. Главный прибыток не казна губернии, а само губернаторство. Над людскими плутнями Божья явиться в небе занесена». Все получал Семён Ульянович, на миг простодушно поверив, что Гагарин ему внемлет. "Как бы ни мои плутни, так и не было бы тебе ни шиша", сказал Матвей Петрович. "Ни канала на Прорве, ни башни с церковью, ни Кремля. И владык Филофей в Тюменской обители сидел бы, пьески играл, а не крестил бы и народцев". Думаешь, царь гору денег для Тобольска отсыпал? Да как же, ага. Всё я сам своими плутнями добыл. Мог себе оставить, а дал на дело. Ладно, твои грехи, твой ответ, помрачнел Семён Ульянович. Попробуй дыню вяленую, предложил Гагарин, подвигая блюдо. Тфу на нее, только борода слипнется. Словом, горе мне. вздохнув, признался Матвей Петрович. Нестеров к моему горлу тянется. Окладные книги мне уже не подчистить и соболя теперь под замком. Эх, надо мне в твою башню к пушной казне пролезть. Окоротить Нестерова гагарин мог только тем, что из своих собственных запасов тайком доложит в хранилище недостающую пушнину. Сколько ее надо, он не знал, но можно запихнуть сразу всю, что есть. Перебор не грех. Как в твою башню проникнуть, Ульяныч? Караульщиков подкупить? Караулом сын Нестерова командует, Николай, не подкупишь. А ежели напоить? Небось не примут, сами понимают, чья чарка. Вечно с этих трезвенников в пользу, как с зайца перьев, — с досадой произнес Гагарин. Зато палку в колесо засунуть, а не тут как тут. А нельзя ли, Ульянович, какой подкоп в башню сделать? Откуда? Из Тюмени весь Воеводский двор как на ладони. Из подвала твоей столбной церкви. Гагарин испытующе глянул на Реньзова. А тройем колодец, из него лаз в башню. Никто не увидит ничего. Семён Ульяновичу очень не понравилось, что Матвей Петрович своим жульством охватывает и его церковь. Но Ремезов примерял, кто кого осилит: фискал, губернатор или наоборот. Нестеров стал Семёну Ульяновичу неприятен, и потому он усомнился в победе фискала. Нет, не получится у него сцапать хитрого князя. Все воеводы воруют пушнину безнаказанно, и Петрович тоже отвертится. У него башка, что боярская дума. Ежели он архитектон сейчас не поможет Гагарину, то Гагарин все одно найдет другой способ отмыться. Однако отмывшись, денег на строительство больше не даст. И Тобольский кремль, сокровенная мечта Семёна Ульяновича, останется в недоделке. И Дмитриевская башня не увенчается граненым шпицем. Сам понимаешь, не по душе мне подкопрыть, честно сказал Ремезов. И мне не по душе, согласился Гагарин. А куда деваться? Бери свою палку, пойдем на месте посмотрим. Рыбник хочешь? Матвей Петрович подвинул Семёну Ульяновичу другое блюдо, уже с пирожками, и Ремезов неохотно взял один. Мне еще бабка говорила, что пирожок брюху дружок, сказал он. Они оделись и вышли на улицу. Лакей-капитон потащился вслед за Матвеем Петровичем. По расчищенной улице они пошагали мимо амбаров, мимо ремезовского мамонта, чьи кости были толсто облеплены снегом, мимо часовни годовальщиков, воинского присутствия драгунских конюшен и приказной палаты. Встречные мужики и чиновники кланялись губернатору. Столбная церковь стояла над обрывом мыса, будто красноребой утес. Душу Семёну Ульяновича всегда цепляла странная гордость, когда при виде этой церкви он ощущал то мирное, пошаговое упрямство, с которым свеча колокольни рывками своих ярусов в поднималась к небу. За плот по краю оврага закрывал ущелье Прямского взвоза внизу поперек перекрытая снежной четырехскатной кровлей будущей дмитриевской башни. Там же в подвале раскольщики живут, напомнил Семёну Леонович. Куда их перевести, прикажешь, Петрович? Да никуда, пускай живут. Они и будут ход под землей копать. лучше них работников не найти. Ты скажи, сколько времени все это займет?» Ну, прикидывая, замялся замелся Ульянович, надо колодец на 5 сажен опустить. из него ход до стены сажени 10 будет. Стойки из листвыне поставить, у башни кладку опоры разобрать. Ежели без роздху насаживаться, то не меньше недели. Долго, конечно, покачал головой Гагарин. Ну как есть? Давай, спасай меня, Ульянович. Добром за добро отплачу. Они подошли к столбной церкви. У дверей в подвал, укутанные в тулупы, караульные жгли костёр и грелись дымя из-под усов трубками. Отпирай, Сашка, сказал Ремзев сторожу, тыча палкой в дверь. В подвале было сумрачно. Почти все окошки раскольники для тепла заткнули клубками из соломы. горел костер, пламя еле освещало вогнутые кирпичные своды, затянутые дымом. Всюду валялся мусор и разный хлам, который узники волокли с улицы, авось пригодится. Раскольники на цепях сидели возле костра. Все они были худые, оборванные и длинноволосые. Загадили все, как крысы, брезгливо буркнул Семён Ильиныч. А ты почисти, оглядываясь, угрюмо ответил Хрисанов. Я губернатор, выдвигаясь вперед, — сказал Матвей Петрович. Хотите чего попросить? Ремезов отошел в дальний угол, выбирая место удобное для колодца. Огонь костра качался, И по земле передвигались тени опорных столбов. Вели ошейники снять. Измученно попросил Гагарина мисаил. «Сатанинские же челюсти до костей протирают. Матвей Петрович понимал, что ему надо ублажить узников, чтобы работали в полную силу. Ошейники завтра снимут, пообещал он. Харч вам прибавят. Сено свежего завезут, дров тоже, одежонку подыщут, обувь. За что такие милости, благодетель? скривился одноглазый Авдоний. Чем еще могу вам пособить? Матвей Петрович решил не обращать внимания на издевки неукротимого колейки вожака раскольщиков. Дай, а кто их дани конов для богослужения? сказал Авдоний. Такие книги вам нельзя. Тогда удавись на моем ошейнике. — Шибко ты дерзок человек, — таки не выдержал Гагарин. Я перед тобою удерзок, а ты перед Богом. К Гагарину подошел Ремезов, приметил, где колодец бить, — сказал он. Оттуда из окошка Софии видно, можно по маточке путь направить. Пойдем отсюда, князь. Малфеев Петрович не стал откладывать дело на завтра. Уже вечером в подвал стопной церкви явился кузнец и снял с Раскольникова ошейники. К церкви подъехали сани, загруженные уже наколтоми дровами, и сторожа перекидали поленья в подвал. Ночью Раскольники начали копать яму колодца. За ними присматривал Леонтий. Караул у входа губернатор удвоил. Утром Семён Ульянович полез в сугроб на склоне Приемского взвоза и принялся определять глубину оврага и расстояние до Дмитриевской башни. На хлопоты архитектора никто не оглядывался, в Тобольске все привыкли. Ремезов уже 20 лет шастал по городу с веревкой, на которой через каждый аршин был навязан узел и что-нибудь измерял: дома, площади, лавки, церкви, мосты, валы, башни, запруды. Сейчас он хотел вычислить длину тайного пути в недрах горы от столбной церкви до башни на взвозе. Раскольникам привезли теплую зимнюю одежу, заготовленную для рекрутов бухгольца, и кормить их начали как от бабушкиной печки. День и ночь, сменяя друг друга, при свете костра и лучины они копали в подвале яму, а потом колодец. Над ямой взгромоздили ворот, чтобы поднимать бодьи с землей, Землю ссыпали рядом в угол. По ночам вносилх ее перетаскивали в волокуши и увозили в отвалы на другом краю Воеводского двора. В темноте в подвал церкви спильные мельницы доставили тонкие бревешки, брус и плахи для колодезного сруба и для крепежа подземного хода. При губернаторе Гагарине на воеводском дворе все время что-то копали, ломали и строили, поэтому никто не замечал подозрительной возни вокруг столбной церкви. Всеми работами поочередно командовали Леонтий и Семён. Как-то раз, улучив момент, чтобы никто не слышал, Леонтий сказал: "Напрасно мы князю помогаем, батя. Сенька тоже так думает". Не покорствуете, сразу разъярился Семён Ульянович. «Из твоей воли мы не выходим, хмуро ответил Лёнтий. Но не надо бы нам Матвей Петрович покрывать. Оно тоже вровсо. Семён Ульянович гневно засопел, однако промолчал, ведь его гордыню и вправду потешила просьба Матвея Петровича о помощи, и он не устоял. Мадвей Петрович понимал, что пересчитывать пушнину дело долгое и хлопотное, особенно когда знаешь толк, но все равно времени у него мало. Он торопил Ремезова и по пять раз в день справлялся, как идет работа. Раскольники выкопали колодец до нужной глубины и затем принялись рыть ход в сторону башни на взвозе. Леонтий и Семён пропадали под землей. Семён Ульянович приказал выдернуть из окошек подвала пробки из сена, чтобы поступал свежий воздух, и кузнечными мехами дуть в колодец, чтобы работники в подземном ходе не сомлели и не задохнулись. Леонтий и Семён не возвращались домой даже ночевать. Трапезничали они вместе с раскольниками. Однажды Детрафанна напекла пирогов и отправила их к сыновьям с Епифанием. Караульщики открыли ей дверь, И епифания спустилась под своды подвала, где теперь было дымно, тесно и суетно. Негромко переговариваясь, раскольники крутили ворот, стаскали носилки, обтесывали топорами стойки и плахи. Пахло гарью костра, сырой землёй и смолистой древесиной. Холодный зимний свет лежал на кирпичах арок. В углу на соломе спали те, кто уже отработал, и среди них Леонтий. Где Семён? оглядываясь, спросила Епифания у брата Сепфора. Внизу, сестрица. А где батюшка? тотчас спросила Епифания. А я здесь, а в вышел из-за столба. Епифания надолго склонилась, ненасытно целуя руку инока. Господь тебя послал, вот ты и прибежала. — ласково сказала в доне, поглаживая Эпифанию по голове: Грядет избавление. Ныне всей братией мы на тебя уповаем. Отойдем в сторонку, уговориться надобно. В этот день Семён так и не попробовал матушкиных пирогов. Забытые на подносе в попыхах оставленном на куче дров, они застыли будто камни. Семён под землей бил кайлом в стену раскопа, и вдруг плотный суглинок посыпался от удара. Вот свети лучин, оголилась грязная кирпичная кладка. Тайный ход добрался до фундамента Дмитриевской башни. Вечером Семён Ульянович сообщил об этом Матвею Петровичу. Ночью в подвале церкви возле колодца уже лежала дюжина объемистых, мягких и легких мешков с пушниной. Матвей Петрович был оживлен и разговорчив. "Ох, праведники, жаль вы хмельного не принимаете, а то бы я вам бочонок выкатил, — весело говорил он. "Себе оставь, чтоб ярче в пекле пылать", ответила вдонья. Окна подвала уже снова были заткнуты сеном, горел большой костер, раскольники сидели вокруг на поленях и грелись. Ну, дерзи, дерзи, сегодня можно. Колодец подземного хода располагался на дне ямы глубиной в полтора аршин. Крепкий сруб прикрывала прочная крышка. Крышку перечеркивала железная полоса на петлях, намертво прибитых к срубу. Симеон Рянча тогда драл от своего амбара. Петля была заперта на висячий замок. Леонтий отомкнул его большим ключом, откинул железную полосу и, как пробку, выдернул крышку. Вглубь колодца опускалась приставная лестница. "Полезли вниз, Петрович", сказал Ремезов. — "Ты толстый, я хромой. Два спага пара и оба левые". Семён и Леонтий спустились в колодец первыми. Леонтий нес кайло, а Семён бодейку со строительным раствором. Затем корячься в колодец сполз Ремезов, а за ним пыхтел грузный Гагарин. Наверху остался только лакей Капитон. Он был вооружен двумя пистолетами и саблей. Капитон должен был следить за раскольниками. Мало ли чего. Когда из колодезного сруба из глухой подземной глубины донесся невнятный окрик Гагарина, капитан принялся сбрасывать в колодец мешки с пушниной. Дорогу освещали масляными плошками с огнем. Ход был шириной воршин и высотой меньше печатной сожини, приходилось наклоняться. На пол были брошены стоптанные доски, по стенам стояли стойки крепи. На них лежали поперечные плахи, поддерживающие низкий потолок. Сверху то и дело сыпался земляной прах. Было холодно и душно, огуднял могильный запах глины. Гагарин спотыкался и шаркал боками по бревнышкам крепи. Не подмоителисаты на нору прорыл Ульяныч, бодрился он. Ход тянулся, тянулся и уперся в кирпичную стену. В которой уже было выбрано большое углубление. Извлеченные кирпичи лежали по сторонам. "Я в основу уткнулся, батя", через плечо сообщил Лёнький. "Ломать? Давай, Ленька, но бережно", благословил Ремезов. На привычный верховой замах кайла здесь не хватало места. Лёньтя избоченясь, примерился и ударил кайлом покладки в вкось из-под ног. Семён младший, Семён Ульянович и Матвей Петрович, держась за стойки, слушали, как Леонтий с гулким стуком крушит стену и выворачивает кирпичи. Пролом ввёл в пустой, как сундук, каземат без окон и дверей. Ремезовы и Гагарин, обдираясь об углы, выбрались из кирпичной дыры на свободное пространство и наконец-то распрямились. Мы в ближней опоре большого проезда, шепотом пояснил Гагарин Семёну Ульянович. Внутри ноги. Я здесь по чертежу кладовую наметил, чистый погреб. Ты уверен, Петрович, что в башне сторожа нет?» Он снаружи в балагане сидит, тоже шепотом ответил Гагарин. Капитан ходил смотреть. Местеров же никому не верит паучина, даже своим сторожам. На ночь башню запирает, а караульный в будке у камелька кукует. Семён Ульянович поднял плошку повыше и осветил косаур, боковой брус деревянной лестницы, которая вела из комора к проему в своде. "Теперь наверх", сказал Ремезов. "Там уже и палаты. Иди, Ленька». Длинный порядок из шести сводчатых палат протянулся совершенно тёмный. словно огромные утробы огромных печей. Спаренные окошки были закрыты ставнями, и снаружи никто не мог заметить свет в логове фискала. Семён Ульянович повертел головой. Его охватило какое-то благоговение. Неужели он сам придумал и начертился и мрачные и величественные покои? Матвей Петрович осторожно пошагал вперед, глядя то налево, то направо. Шная казна занимала целую палату. Тюки, мешки, берестяные короба, ворохи связок. В соседней палате стояли два широких обмерных стола, на которых Нестеров с сыном оценивали шкурки, и заморское бюро, которое Нестеров припёр в своем обозе из столицы. Надменный фискал, ведь ты не мог писать за обычным столом, как подьячей подлой породы. В третью палату загромождали ряды высоких вешал, на которых пышно топорщились уже осмотренные и посчитанные сорока. Казалось, что здесь вырос еловый лес, только у елок вместо хвойных лап торчат соболиные и песцовые хвосты. Матвей Петрович не удержался и запустил руки в это богатство. Я к двери подкрался, заходя в палату прошептал Леонтий: Слышал, как сторож в караулке храпит. Пока фёкла молится, кот сметану ест, хмыкнул Семён Льянович. У нас срок до четвёртого удара часобитного колокола. Надо мою поклажу перетаскать, ребятушки, спохватился Матвей Петрович. Сенька, Лёнька, на вас надежда. С меня порублю каждому. На храм пожертвовай, Матвей Петрович. Глядя Гагарину в глаза, тихо, но твердо ответил Семён: За деньги мы греху не пособляем. Матвей Петрович широко улыбнулся в притворном добродушии. Хорошие сыны у тебя, Ульянч. Всё одно мало бил, буркнул Ремезов. Они успели даже до третьего часа бития на Софийском дворе. Свою пушнину Матвей Петрович зарыл в куче еще необсчитанных мехов, примял для незаметности, потом встал посреди палаты на колени, перекрестился во всю ширину плеч и отвесил честный поклон, хоть и брюхо сдавило. Теперь фискал не найдет за ним никакой недостачи. Кусай локти лёшек Нестеров. Матвей Петрович подумал, что дома надо будет приказать капитану тащить из-под клатта полудюжной мальвазии, не никак праздник на душе. В каземате, где начинался их подземный ход, Леонтий скидал в пролом обломки кирпичей, а Семён замел мусор, который насыпался, когда долбили стену. Все четверо друг за другом залезли в дыру. Семён младший с Семёном и Матвей Петрович пошли на выход в колодец, а Леонтий остался Ему надо было заложить пролом кирпичами, для того и прихватили с собой бодейку с раствором. В подвале столпной церкви капитан помог Матвею Петровичу выбраться из сруба. Матвей Петрович щедро протянул руку Семёну Ульянчу. Семён младший остался ждать брата на дне колодца. Костер в подвале почти угас, но своды багровели трепетными отсветами углей. Раскольники спали на хабках сена, только Авдонья сидел у кострища и сушил над головнями какую-то трепицу. На черном дне ямы подобно окну теплилось жерло колодца, в глубине которого тлел огонек Семёна младшего. Семён Ульянович достал ключ, которым запирал замок на крышке колодца. «Ленька вылезет, колодец запрем и яму закопаем, чтобы никаких следов не осталось. сказал Ремезов Гагарину. А ключ я тебе отдам. Не надо, оставь себе, отказался Матвей Петрович. Это почему же? удивился Ремезов. — Вдруг меня под стражу возьмут, а нужда заставит снова в казну слазать. Надежнее, ежели ключ у тебя будет, Ульяныч. Я тебе верю. На самом деле Матвей Петрович думал другое. Нестеров мог найти тайный ход в свою кладовую, но ответит за него тот, у кого ключ. Ладно, Семён Ульянович пожал плечами и сунул ключ в карман. А внимательно смотрел на Семёна Ульяновича.